Уильям Стайрон. Признание НАТО Тернера. Роман. Перевод с английского Владимира Башника. Серия «Эксклюзивная классика». Москва. АСТ. 2021 год. Категория 16+. Аннотация. Одна из самых скандальных и неоднозначных книг 20 века, впервые изданная в 1967 году, за которую Уильям Стайрон получил Пулицеровскую премию автор предлагает в своем романе весьма неожиданную, но от того не менее убедительную версию, случившегося в 1831 году. Отчаянный бунт рабов под предводительством невольника-проповедника Ната Тернера потряс США своей поистине варварской жестокостью. Восставшие убивали белых без разбору, ни щадя ни женщин, ни детей. Подавление мятежа было не менее жестоким. Усмирители пытали и казнили, не различая виновных и невинных. Но только ли ярость людей, забитых до потери инстинкта самосохранения, стояла за этим странным бунтом, участники которого считали своего предводителя боговдохновенным, святым? Кем был в действительности Нат Тернер? Как жил? Кого любил? Что ненавидел и чего добивался, поднимая людей на заведомо обреченное дело?